Глава 38 восьмая. Несколько бессонных ночей, и вот я уже точно уверена, что и как будет рассказывать любопытный торгаш, покинувший нашу долину. Может, я не права, по-прежнему не желая принимать в своем доме посторонних людей, зарабатывая при этом очень хорошие деньги и привлекая к нашей долине дополнительное внимание. Я понимаю, что высокородные путешествуют через эти горы не каждый день и даже не каждый месяц, а всех остальных традиционно размещают в специальном бараке, но даже это по-прежнему не устраивает меня. Мой дом должен быть моей крепостью. Хочу, чтобы ангел был полностью свободен в своих передвижениях и не нуждался в дополнительной охране, из-за постоянно появляющихся чужаков. Не хочу содержать в долине дополнительных стражников. Не люблю людской толчии, скопления шумных баб, качающих права и вечно чем-то недовольных мужиков. А еще не хочу снимать свои заклинания у входа в долину. Не хочу прятаться сама, ведьма я. И никто чужой даже догадаться об этом не должен». Разве не помешают мне посторонние продолжать занятия с ангелом? Разве не обратят внимание на обучение Бою и других детей? Разве не путешествуют с караванами маги, сующие свой нос куда надо и не надо? А серые? Как тогда уберечь все свои секреты от этих ищеек? Кто им помешает пробежаться по долине и послушать, о чем говорят мои люди? Ответ на все эти вопросы может быть только один. Мой дом — моя крепость. И ворота в эту крепость нам придется охранять как можно тщательнее, сберегая покой и жизнь наших близких и друзей. На то, чтобы убедить в своей правоте приемного отца, у меня ушел не один час. Но мне удалось настоять на своем. И все бы хорошо, но гром грянул, откуда никто из нас его не ждал. сработал купленный нами по настоянию одного из служащих магистрата магический почтовый пенальчик. Нашу семью приглашали посетить торжества в столице, посвященные совершеннолетию его высочества принца. Приглашали не просто так. Барону Нари Шангри предоставлялось право оказать услугу королевскому дому, приняв в своем столичном жилище гостя. пребывающего со своей семьей из соседнего королевства. О том, как и на какие средства будет восстановлен давно пустующий дом, а также о том, кто и на какие средства будет содержать гостей, в этом принудительном приглашении, конечно же, не говорилось. Зато отдельной строкой упоминалась дочь барона и его наследник, получивший право владения этим наследством до своего совершеннолетия. Именно их желали бы видеть в столице Их Величества. Лично я сомневалась в том, что король вообще в курсе существования обороны Шангри и его наследников. Оставалось надеяться, что все, что интересует написавшего приглашение именно нам, это товарищи Нари, пропавшего вместе с ним в один злополучный вечер. Но как же не вовремя пришло это приглашение? И самое главное, Сделать вид, что мы его не получали, у нас никак не выйдет. Магия уже зафиксировала его получение. Придется собираться в дорогу. Огромное состояние в виде крупных драгоценных камней и старинных украшений. Мертвым грузом осело в моих тайниках. Никто из живущих в ближайшие сто лет не сможет ими воспользоваться». Я все же решила не рисковать и продать только камни, найденные нами в родовом особняке, и самые мелкие из взятых мною в тайнике трактирщика. Остатки же золота придется разделить пополам между нами и теми, кто останется в долине. А останутся почти все. Я решила, что в дорогу мы отправимся вчетвером. Отец, я и два стражника, с которыми я училась работать совместно все это время. Ангел, ввиду его очень слабого здоровья, никуда не поедет. Барон Шангри очень боится потерять единственного наследника рода, а потому, я точно знаю, не рискнет брать его с собой в такое далекое и далеко небезопасное путешествие. Нанять же для охраны большой отряд наемников барону не позволит плачевное финансовое состояние. а уж обслуживание навязанных гостей и вовсе будет более чем скромным. Ах, как же мало времени осталось у нас для решения всех навалившихся разом проблем. Первое – гардероб. Мои платья, мои костюмы для ночных отлучек, костюмы для нари и для охраны. Второе – оружие. Для отца и воинов оно давно готово, а вот моё – нет». например, сюрикены и пояс для их ношения, и не один. Я собираюсь иметь их при себе всегда, как и веер с яварой. Вряд ли в этом мире кто-нибудь примет резную, больше похожую на украшение палочку, за боевой кастет, а изящный веер — за боевое оружие или щит. Мои вдовьи платья должны быть шиты так, чтобы любое мое оружие казалось невзрачным. и непритязательным украшением небогатой провинциальной вдовы. Третья проблема – самая острая на данный момент. Нам нужно проработать легенду нашей жизни так, чтобы никто не смог поймать нас на несоответствии или неточности. Как же хорошо, что отец сумел вспомнить, как и где он провел 30 лет в рабстве, и как же нам повезло, что внешность его так сильно изменилась с тех пор. А самое главное, мы сами должны поверить в то, что будем рассказывать. Искренне поверить. Четвертая проблема – Ветерок и его жеребая подруга. Кобылу придется оставить дома под присмотром конюхов, а моего упрямого красавца уговорить отправиться со мной. Ну что, проблемы решены, мы сумели восстановить в воспоминаниях барона не только место нашего якобы бывшего проживания – сгоревшую год назад маленькую деревушку, но и моего мужа, молодого наемника, действительно погибшего в стычке с разбойниками. Мы проговаривали вопросы и ответы, возможности потери памяти в отношении некоторых событий, варианты моего поведения и мои ответы. Чем дальше мы работали над нашим прошлым, тем яснее я понимала, что тяжелее всего придется именно мне». Всем остальным я помогу закрепить все, что мы придумали. А вот самой придется непросто, совсем непросто. Скрыть способности ведьмы и сильный магический дар я смогу. А вот скрыть характер и чувства, выглядеть тихой, убитой горем и потерей мужа молодой женщиной, не поддаться на провокации проверяющих нас людей, вот именно это, как я подозреваю, будет для меня самым сложным. Но я все сумею, все смогу. Ведь меня дома будет ждать сын, ангел. В свое время в нашу долину перебрались семеро умелых воинов. Четверо из них были молоды и женаты. Трое остальных жениться только собирались, хотя молодыми их назвать было сложно. Самый опытный из них, Амир, был назначен мною главой наших стражников». Именно он отвечал за дисциплину, тренировки, работу патрулей. Амир с особой неохотой отпускал нас в путь в сопровождении всего лишь двух охранников. И все же по моему настоянию в путь вместе с нами отправлялись Нор и Ари. Они тренировались во взаимодействии со мной чаще всего, и только им я доверяла в бою безоглядно. Вскоре этот день настал. Мы готовы тронуться в путь. Безразмерная магическая сумка собрана. А кроме верховых, в дорогу мы берем еще четырех вьючных лошадей. Позади слезы, прощание и дом, ставший родным. Впереди дорога, новые встречи и новые испытания.